Глава 40. Итоговая. Заповеди соблазнительницы или у вас все получится? О том, что флиртовать полезно, о том, что надо слушать и молчать, а также о сравнительной пользе подруг. Итак, возьмите карандаш и подведем итоги, сформулировав основные заповеди соблазнительницы. Внимание у одиноких интровертных мужчин. Если заменить в заповедях он на она, тоже сработает. Во-первых, для того, чтобы вызвать его интерес, в компании ведите себя так, как будто бы его рядом и нет. Если у него есть хоть немного самолюбия, то это его должно задеть. Во-вторых, флиртуйте с другими, чтобы заставить его среагировать. Дух соперничества самая эффективная наживка на вашей импровизированной рыбалке.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 В пятых задавайте ему подходящие вопросы в сферах, в которых он чувствует себя экспертом: биржевые курсы, футбольные матчи, новые нашумевшие книги, ведь ничто так неприятно мужчинам, как чувствовать себя на высоте. В шестых изображайте добрую самаритянку, исполняйте его маленькие желания: подайте любимый напиток, добавьте сахар в кофе и размешайте, даже сделайте ему массаж ног это так трогательно. В седьмых Кажитесь хрупкой, слабой, беззащитной, чтобы дать ему возможность побыть сильным защитником. Его к этому готовили с детства. В-восьмых, играйте роль женщины, свободной от предрассудков, которую не пугает ни количество мужчин, ни количество секса. А еще познакомьте его со своими самыми красивыми подругами, чтобы поднять себе цену, или наоборот, самыми страшненькими, ради той же цели. Ну и главное, одевайтесь очень сексуально, модно и роскошно, чтобы выглядеть самой соблазнительной.